Через десяток минут Самгин сидел в вагоне второго класса. Вагон был старый, изъездился, скрипел, гремел и подпрыгивал до того сильно, как будто хотел соскочить с рельс. Треск и судороги его вызвали у Самгина впечатление легкости, ненадежности вагона, туго нагруженного людями. Три лампочки по одной у дверей, одна в средине вагона, тускло освещали людей на диванах. На каждом по три фигуры. Люди качались, и можно было подумать, что это они раскачивают вагон. Самгина толкала, наваливаясь на его плечо, большая толстая женщина в рыжей кожаной куртке с красным крестом на груди. В рыжем берете на голове. Держа на коленях обеими руками маленький чемодан, перекатывая голову по спинке дивана, посвистывая носом, она спала. Ее грузное тело рыхло колебалось, прыжки вагона будили ее, и, просыпаясь, она жалобно вполголоса бормотала. «Ах, боже мой, пардон!» У окна сидел и курил человек в поддевке, шелковые шапочки на голове. Седая борода его дымилась, выпуклыми глазами он смотрел на человека против него. У этого человека лицо напоминает благородную морду датского дога. Нижняя часть слишком высунулась вперед, а лоб опрокинут к затылку. Рядом с ним дремали еще двое, один безмолвно, другой чмокая с сожалением и сердито. Сумрак показывал всех людей уродливыми, и это очень совпадало с настроением Самгина. Он чувствовал себя усталым, разбитым, встревоженным и опускающимся в бессмыслицу и иронима Босха грустно вспоминался маленький городок прикрепленный к земле десяткам церквей теплый ласковый дом денисова умный красавец фроленков человек с лицом до окутанный клетчатым пледом вполголоса говорил понимаешь хозяин должен знать хозяйство а он невежда ничего не знает закладывали казармы императорских стрелков он конечно присутствовал Удивительное, говорит дело, кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то и выходят крепко. Постой, погоди, басом и с радостью негромко вскричал бородой Это же замечательно, это его представление о государстве. Но он едва ли способен на иронию. Это о царе говорят, решил Самгин, закрывая глаза. В полной темноте звуки стали как бы отчетливей. Стало слышно, что впереди, на следующем диване, у двери, струится слабенький голосок, прерываемый сухим, негромким кашлем. Струится, выговаривая четко. «Мы почти уже колония. Металлургия наша на 67% в руках Франции. В деле судостроения французский капитал имеет 77%. Основной капитал всех банков наших – 585 миллионов» а иностранного капитала в них 434. В этой последней сумме 232 миллиона французских». «Вероятно, какой-нибудь нищий», — подумал Самгин. «Еще один тагильский, помешанный на цифрах». «Мы воюем, потому что господин Пуанкаре желает получить реванш за 71 год, желает получить обратно рудоносную местность, отобранную немцами 43 года тому назад». «Наша армия играет роль наемной!» Негромкую речь прервал возмущенный возглас. «Ах, вот в чем дело! Вы излагаете воззрение анархиста Ленина, да? Вы так называемый большевик?» «Нет, я не большевик!» «О, полноте, я грамотен!» «Но Ленин — человек, который отлично умеет считать!» «Подожди, Игорь!» — вмешался третий голос, а четвертый сказал босовито. «Поспорить успеем!» «Так говорите, Ленин?» «Считают у нас плохо», — сказал и кивнув головой. «Основная наша промышленность — текстиль, вся в наших руках». «То есть в руках Фторовых и Рябушкинских». «Ну а как же иначе?» Снова и сначала невнятно, сквозь оживленные голоса, пробился слабый голос. Затем Самгин услышал. «Если откинуть фантастическую идею диктатуры пролетариата...» У Ленина многому могли бы поучиться наши министры. Он экономист исключительных знаний и даровитостей. Да, на мой взгляд, и диктатура рабочего класса. Резко свистнул локомотив и тотчас же как будто наткнулся на что-то. Загрохотали вагоны. Что-то лопнуло, как выстрел. Заскрежетал тормоз. Кожаная женщина с красным крестом вскочила на ноги, ударила самгина чемоданом по плечу. Закричала «Ой, боже мой, боже мой, что это? Что?» Все люди проснулись, вскочили на ноги, толкая друг друга, побежали к дверям. «Крушение», — сказал самгин плотно прижимаясь к спинке дивана, совершенно обессиленный встряской, треском, паникой людей. Кто-то уже успокаивал взволнованных. «Перед самым входом на станцию закрыли семафор, машинист-молодчин!» «Вот видите», — упрекнула дама Самгина, — «а вы кричите крушение!» Я не кричал. но ну как же это? Я слышала! Вы из Союза Городов?» И она тотчас же возмущенно заговорила, что Союз Городов — организация, не знающая, зачем она существует и что ей нужно делать, какие у нее права. Самгин сердито заявил, что критика Союза преждевременно. Он только что начинает работу. Но женщина убежденно возразила. Вы уже мешаете нам, кресту, мешаете интенданству. А человек с лицом Дога небрежно вставил. Союзы, Земский и Городов очень хорошо знают, чего хотят. Они резерв армии Милюкова, вот кто они. Закроют Думу, а они явятся как организация политическая, дас Самгин возражал неохотно, междометиями, пожиманием плеч. Вопросами. Он сам не совсем ясно представлял себе цели Союза, и ему понравилась мысль о возможности широкого объединения демократии вне партии Думы. Тотчас же, и помимо его воли, память, развращенная и угодливая, иронически подсказала. «Кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то и выходят крепко». Но спорить и думать о такой организации ему мешало неприятное, даже тягостное впечатление. Он был уверен, что пять минут тому назад мимо его прошел Тагильский. Да, это был, несомненно, Тагильский, но уменьшенных размеров. Шел он медленно, глядя под ноги себе. Его толкали. Он покачивался, прижимаясь к стене вагона, и секунды стоял, не поднимая головы почти упираясь в грудь свою широким, бритым подбородком. Поезд стоял, голоса разбуженных людей звучали более внятно, и почти все раздраженно, сердито. Слышнее струилась неторопливая речь Тагильского. «Национальное имущество России исчисляется суммой 120 миллиардов, если не ошибаюсь. В это имущество надо включить изношенные заводы Урала» И такие предметы, как, например, сверлильный станок 1845 года и паровой молот 1837-го, работающие в Екатеринбургских железнодорожных мастерских. Казенное, чиновничье хозяйство. В текстильном производстве у нас еще уцелели станки 70-х годов. В национальное имущество надо включить деревянный рабочий инвентарь крестьянства, сохи, бороны. Все считает, считает. Странная цель жизни — считать, — раздраженно подумал Клим Иванович, и перестал слушать сухой шорох слов Тагильского. Они сыпались точно песок. Кстати, локомотив коротко свистнул, дернул поезд, тихонько покатил его минуту, снова остановил. Среди вагонов в грохоте, скрежете, свисте, резко пропела какой-то сигнал труба гарниста. Долетел отчаянный крик «Смирно!». Еще раз напомнил сердитый голосок горбатенькой девочки. «Да что вы озорничаете, не ваши детеныши-то!». Вот локомотив снова свистнул и как будто озлобленно дернул вагоны, заставив кожаную даму схватить самгина за колено а седобородого пассажира за плечо. «Ах, боже мой, пардон! Ужас, как у нас ездят машинисты!» сказала она и, подумав, объяснила. «Точно по проселочной дороге». «Поезд отправляется через две минуты», возразил кондуктор, проходя по вагону. Никогда еще минуты не казались Климу Ивановичу Самгину так истязающе длительными. Впоследствии он нередко вспоминал эту бессонную, тревожную ночь. Ему казалось, что именно с этой ночи окончательно установилось его отношение к жизни, к людям. Резкий толчок, рванув поезд, заставил его подумать о машинисте. Полуграмотному человеку, какому-нибудь слесарю, поручена жизнь сотен людей. Он везет их сотни верст. Он может сойти с ума. Спрыгнуть на землю, убежать, умереть от паралича сердца. Может, не щадя своей жизни, со зла на людей устроить крушение. Его ответственность предо мной, пред людями, ничтожна. В пятом году машинист Николаевской дороги увез революционеров рабочих на глазах карательного отряда. «Власть человека, власть единицы — это дано навсегда». В конце концов, миром все-таки двигают единицы. Массы пошли истреблять одна другую в интересах именно единиц. Таков мир. Так было, так будет. Мне следует освободить память мою от засоренности книжной пылью. Эта пыль радужно играет только в лучах моего ума. Не вся, конечно. В ней есть крупица истина прекрасного. Музыка слова ценнее музыки звука, действующей на мое чувство механически, разнообразием комбинаций семи нот. Слово прежде всего оружие самозащиты человека, его кольчуга, броня, его меч, шпага. Лишние фразы отягощают движение ума, его игру. Чужое слово гасит мою мысль, искажает мое чувство. Ничего нового не было в этих мыслях, но они являлись в связи более крепкой и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше. На рассвете поезд медленно вкатился в снежную метель, в свист и вой ветра, в суматоху жизни города, тесно набитого солдатами. Они толпились на вокзале, ветер гонял их по улицам, группами и по одному они шагали пешком, Ехали верхом на лошадях и на зеленых телегах. Везли пушки, и всюду в густой, холодно кипевшей снежной массе двигались, мелькали серые фигуры, безоружные и с винтовками на плече, горбатые, с мешками на спинах. Снег поднимался против них с мостовой, сыпался на головы с крыш домов. На скрещении улиц кружились и свистели вихри. Клим Иванович Самгин был одет тепло, удобно и настроен мужественно, как и следовало человеку, призванному участвовать в историческом деле. Осыпанный снегом, необыкновенный извозчик в синей шинели с капюшоном, в кожаной финской шапке, краснолицый, усатый, очень похожий на портрет какого-то исторического генерала, равнодушно, с акцентом латыша, Заявил Самгину, что в гостиницах нет свободных комнат. Седые усы его росли вверх к ушам. Он был очень большой, толстый, и экипаж был большой, а лошадь маленькая, тощая, и бежала она мелким шагом, как старушка. Извозчик свирепо выкрикивал «О-е! О-е!» Его крепко ругали. Один солдат даже толкнул в бок лошади прикладом ружья. В трех гостиницах место действительно не оказалось. В четвертой заявили, что дают каждую комнату на двоих. В комнате, отведенной Самгину, неряшливо разбросана была одежда военного. На столе лежала сабля и бинокль. В кресле — револьвер, привязанный к ремню. За ширмой кто-то всхрапывал, как ручная пила. Самгин постоял перед мутным зеркалом, приводя в порядок измятый костюм, растрепанные волосы. Нашел, что лицо у него достаточно внушительно, и спустился в ресторан пить кофе. К нему тотчас же подошел высокий человек с подвязанной челюстью и сквозь зубы спросил, не он ли эвакуирует какой-то завод. А вместе с официантом, который принес кофе, явился и бесцеремонно сел к столу рыжеватый и, задумчиво рассматривая ногти свои, спросил скучным голосом, Что же вы намерены делать с вашим сахаром? Ой, извините, это не вы. То есть вы не тот. Вы по какому поводу? Ага, беженцы. Ну вот и я тоже. Командирован из Орла. Беженцев надо к нам направлять. Вообще, в центр страны. Но вагонов не дают, а пешком они, я думаю, перемерзнут, как гуси. Что ж мы будем делать? Говорил он так, что было ясно. Думает не о том, что говорит. Самгин присмотрелся к его круглому лицу с бородавкой над правой бровью и подумал, что с таким лицом артисты в опере «Борис Годунов» поют роль Дмитрия. Самгин отметил, что только он сидит за столом одиноко. Все остальные по двое, по трое, и все говорят негромко, в полголоса, наклонясь друг к другу через столы. У двери в бильярдную, где уже щелкали шары, За круглым столом завтракают пятеро военных. Они, не стесняясь, смеются. Смех вызывает дородный, чернобородый интендант в шелковой шапочке на голове. Он рассказывает что-то. Густой его бас звучит однотонно. Выделяется только часто повторяемое «Я говорю, ваше пресс-во!» «Чудовищная путаница», — говорил человек с бородавкой. «Все что-то теряют, чего-то ищут». Из Ярославля в Орел прибыл вагон холста, немедленно был отправлен сюда, а немедленно здесь исчез. «Мыло!» — сказал кто-то за спиной Самгина. «Что?» — небрежно спросил сосед Самгина, заглядывая через его плечо. «Мыло тоже украли». «Почему украли?» «Почему воруют? Очевидно, спорт». «Почему вы думаете, что украли?» «А как прикажете думать?» Клим Иванович Самгин был утомлен впечатлениями бессонной ночи. Равнодушно, слушая пониженный говор людей, смотрел в окно. За стеклами пенился густой снег, мелькали в нем бесформенные серые фигуры, и казалось, что вот сейчас к стеклам прильнут, безмолвно смеясь, бородатые, зубастые рожи. «Послушайте», — обратился он к официанту, — «нельзя ли достать рюмку водки?» «Не надо, дай две чашки», — сказал человек с бородавкой и вынул из-за пазухи плоскую флягу. «Коньяк, мартель, а они вас денатура там угостят». «Благодарю, но... Ну что там, мы на войне!» Затем, наливая коньяк в чашке он назвал себя Яков Петрович Пальцев. Посмотрев в лицо Самгина тяжелым, стесняющим взглядом мутноватых глаз неопределимого цвета, Он взмахнул головой, опрокинул коньяк в рот и, сунув за щеку кусок сахара, болезненно наморщил толстый нос. Бесцеремонность Пальцева, его небрежная речь, безучастный взгляд мутных глаз — все это очень возбуждало любопытство самгина Слушая скучный голос, он определял. Ему лет сорок, неудачник. Вероятно, все равно все наскучило давно. Здесь множество спекулянтов и жуликов, рассказывал Пальцев, закуривая папиросу с необыкновенно длинным мундштуком. Некоторые одеты земгоргусарами, так же, как вы. Я не успел сшить форму. Человек, который сидел сзади вас, Изоксон. изаксон и Берман, техническая контора, импорт машин, станков, электроарматуры и прочее и тому подобное. Оба мошенники состоят под судом. Он снова вынул флягу, налил коньяку в чашке Самгин поблагодарил, выпил и почувствовал, что коньяк имеет что-то родственное с одеколоном. Поглаживая ладонью рыжие волосы, коротко остриженные и вихрастые, точно каракуль, двигая бровями, пальцев предупреждал. — Изоксан, конечно, предложит услужить вам, это значит обжулить. Меня уже нагрел на две тысячи. — А как могут сделать это? — спросил Самгин. — Уж они знают как. В карты играете? Нет, это хорошо. А то вчера какой-то болван три вагона досок проиграл. Привез в подарок Красному Кресту для гробов и проиграл. Все время непрерывно в ресторане колебался приглушенный, озабоченный говорок. В бильярдной щелкали шары. В буфете торопливо дребезжала посуда. И вдруг весь этот шум одним взмахом смел звонкаликующий тенор. «Ура! Эх, бузулукцы удалые, помнят верные слова!» Десяток голосов дружно на плясовой мотив подхватили. «Наша матушка Россия, всему свету голова!» И по паркету в бильярдной дробно под свист и рев голосов застучали каблуки. «Должно быть газеты», — пробормотал Пальцев, встал и ушел торопливо. Самгин отметил, что торопливость не совпадает с коренастой тяжелой фигурой и поведением этого человека. Клим Иванович упрекнул себя за то, что не успел спросить Пальцева, где расквартированы беженцы, каков порядок и техника их эвакуации, и вообще ознакомиться с приемами этой работы. Ему хотелось знать все это раньше, чем он встретит местных представителей союза городов. Хотелось явиться к ним человеком осведомленным и способным работать независимо от каких-то, наверное, подобных ему. Он посидел еще десяток минут, слушая, как в бильярдной яростно вьется, играет песня, а ее режет удалой свист, гремит смех, барабанит ноги плясунов и уже неловко было сидеть одному, как бы демонстрируя против веселья героев. Хотелось взглянуть туда, но дверь была плотно заткнута. Почти все, кто был в ресторане, сгрудились около нее. Он встал, пошел к себе в комнату, но в вестибюле его остановил странный человек в расстегнутом пальто на меху с каракулевой шапкой в руке. На его большом бугристом лице жадно вытаращились круглые, выпуклые глаза. На голове клочья полуседой овечьей шерсти. Голова большая и сидит на плечах. Шеи не видно. Человек кажется горбатым. «Простите», — сказал он тихо, поспешно, с хрипотцой. «Меня зовут Марк Изаксон, да. Лицо весьма известное в этом городе». — Имею предупредить вас с вами, — говорил мошенник, — да. Местный парикмахер, Яшка Пальцев, — да. Шулер, игрок, спекулянт, — вообще мерзавец, — да. Вы здесь новый человек, с чел долгом. Вот моя карточка, извините. Он повернулся спиной к Самгину и хрипло спросил или сообщил кому-то. — Готово. На карточке Самгин прочитал знакомые слова. М. Изаксон и К. Берман, техническая контора. «Этот явный мошенник», — решил Клим Иванович. Через несколько минут он сидел в экипаже, щедро осыпаемый снегом. Вьюга бушевала все так же яростно. Тучи снега казались тяжелее, гуще, может быть, потому что день стал светлее. Сквозь быстро летевшие облака, без конца, отряд за отрядом шли солдаты. Штыки расчесывали облака снега, как зубцы гребенки. Снег сыпался на них с крыш, бросался под ноги, налетал с боков. А солдаты шли и шли, утаптывая сугробы. Шли безмолвно, неслышным шагом, в глубокой каменной канаве между домов, бесчисленные окна которых ослеплены снегом. Было нечто очень жуткое, угнетающее в безмолвном движении тысяч серых фигур. Плечи, спины солдат обросли белым мохом, и вьюга как будто старалась стереть красные пятна лиц. Самгину показалось, что никогда еще он не слышал, чтоб ветер свистел и выл так злобно, так непрерывно. Затем Клим Иванович целый час сидел в теплом и солидно обставленном кабинете, слушая жалобы большого, рыхлого человека с двойным подбородком, с благодушным лицом престарелой кормилицы. Холодное, голое лицо это, покрытое туго натянутой, лоснящейся, лайковой кожей, голубоватой на месте бороды, наполненной розовой кровью, с маленьким пухлым ртом, с верхней губой капризно вздернутой к маленькому мягкому носу, ласковые синеватые глазки и седые курчавые волосы, да и весь облик этого человека вызывал совершенно определенное впечатление. Это старая женщина в костюме мужчины. Беспомощно разводя руками над столом, он говорил лирическим сопрано, кротко, хотя и обиженно. «Все мои члены по Союзу на фронте», А я по силе обязанностей управляющего местным отделением русско-азиатского банка отлучаться из города не могу, да к тому же и здоровье не позволяет. Эти беженцы сконцентрированы верст за сорок в пустых дачах, а оказалось, что дачи эти сняты красным крестом для раненых, и крест требует, чтобы мы немедленно освободили дачи. Речь его текла гладко, спокойно. И было ясно, что ему нравится говорить. Совершенно невозможно понять, кто это направил сюда беженцев. А они, знаете, все евреи, бедняки и эдакие истерические, кричат. Масса детей у них, дети умирают, холодно и кушать нечего. И затем какие-то плотники их выписали в Брест-Литовск, а оттуда выгнали. Подрядчик у них сбежал, ничего не заплатив, и теперь они тоже волнуются, требуют денег, хлеба, рубят там деревья, топят печи, разобрали какие-то службы, делают гроба, торгуют, смертность среди беженцев высокая, и вообще своевольничают. А латыши народ черствый, и эта рубка деревьев, порча надворных служб, это, конечно, и не латышу обидно. Так что вы, уважаемый Клим Иванович, пожалуйста, развяжите этот гордиев узел. Главное, плотники. Там у них есть адакий ходатай, неприятнейший молодой человек, но он знает всю эту историю. Телефонирую, чтобы он встретил вас. Его фамилия Лосев. Покончив с этими жалобами, он в тоне гораздо более бодром заговорил о недостатке товаров, повышении цен на них о падении цены рубля. Начали воевать, рубль стоил 80 копеек на золото, а сейчас уже 62 и обнаруживает тенденцию опуститься до полтинника. Конечно, нет худа без добра, дешевый рубль тоже способен благотворно отразиться, но все-таки, знаете, финансовая политика нашего министерства не отличается особенной мудростью. Роль частных банков слишком стеснялась. И, постепенно понижая голос, он вдруг воскликнул. — А ведь мы встречались, помните? Где-то в провинции, в Нижнем, в Самаре. Я тогда носил бороду, и меня интересовало сектанство. — Кормилицин, — вспомнил Клим Иванович, и вспомнил, что уже тогда человек этот показался ему похожим на женщину. — Вот именно, — подтвердил финансист, обрадованно улыбаясь. — Но это мой псевдоним. — Для Самгина это была встреча не из тех, которые радуют. Да и вообще он не знал таких встреч, которые радовали бы. Однако в этот час он определенно почувствовал, что когда встречи с людями будили в нем что-то похожее на зависть, на обиду пред легкостью, с которой люди изменяли свои позиции, свои системы фраз, это было его ошибкой. Неправильность самооценки. «Недостаток уверенности в себе. Факты эти не должны были смущать меня. Напротив, я имею право гордиться моей устойчивостью», — соображал он, сидя в вагоне дороги на Варшаву. В юга все еще бесилось Можно было думать, что это она дергает и раскачивает вагон, пытается сорвать его с рельс. Локомотив, натужно посвистев, осторожно подтащил поезд к перрону дачного поселка самгин вышел из вагона в кипящую холодную пену она тотчас залепила его очки заставила снять их смирно взревел высокий военный одной рукой отдавая честь другой придерживая саблю но тотчас же испуганно крикнул отставить сзади его стояла десятка три солдат вооруженных деревянными лопатами пробежал кондуктор командуя сажай сажай «Вагон рядом с почтовым! Живо! Бегом, марш!» Солдаты исчезли. На перроне остались красноголовая фигура начальника станции и большой бородатый жандарм. Из багажного вагона прыгали и падали неуклюжие мешки. Все совершалось очень быстро. Вьюга толкнула поезд, загремели сцепления вагонов, завизжали рельсы. Самгин стоял, защищая рукой в перчатке лицо от снега, ожидая какого-то молодого человека. Ему казалось, что время ползет необыкновенно медленно и даже не ползет, а как бы кружится на одном месте. И он догадывался, что не имеет ясного представления о том, что должен делать здесь. К нему подошел начальник станции, спросил хриплым голосом. «Вы от Союза к беженцам?» — Так, пожалуйте. Они тут, сейчас же за вокзалом. Серый дом. Меня должен был встретить некто Лосев. — Локтев, вероятно. Михаил Иванов Локтев, — очень громко сказал начальник станции, и неподвижно стоявший жандарм крупным, но неслышным шагом подошел к Самгину. — Локтев временно выехал. В сером доме русские есть, — сообщил жандарм, и, махнув рукой на мешки, покрытые снегом, спросил. — Это ваш печеный хлеб? — Нет. — Вы проводите меня? — Пожалуйста, — согласился жандарм и заворчал. — На тысячу триста человек прислали четыре мешка, а в них десять пудов, не больше. Деятели, третьи сутки народ без хлеба. Пошли сквозь вокзал, влезли в глубокие сугробы. Локтев соображал Самгин, припоминая неприятного юношу, которому он любил делать выговоры. «Миша! Кажется, я знаком уже с половиной населения страны!» Явилась мысль, очень странная и даже обидная. Всюду на пути его расставлены знакомые люди. Расставлены как бы для того, чтобы следить, куда он идет. Ветер сбросил с крыши на голову жандарма кучу снега. Снег попал за ворот Клима Ивановича. Набился в ботинки. Фасад двухэтажного деревянного дома дымился белым дымом. В нем что-то выло, скрипело. «Здесь поляки и жиды», — сердито сказал жандарм. «У жидов помер кто-то. Вы слышите, воют?» В комнате, кроме той двери, в которую вошел Самгин, было еще две, и в нее спускалась из второго этажа широкая лестница в два марша. Из обеих дверей выскочили точно обожженные подростки. Девицы и юноши. Расталкивая их, внушительно спустились с лестницы бородатые тощие старики в длинных одеждах, в ермолках и бархатных измятых картузах, с седыми локонами на щеках поверх бороды, старухи в салопах и бурнусах. Все они бормотали, кричали, стонали, кланяясь, размахивая руками. В истерическом хаосе польских и еврейских слов Самгин ловил русские. «И что делать с детьми? Мы умираем. Дайте какой-нибудь хлеб. И где этот Миша, который понимает?» С лестницы молодой голос звонко кричал. «Носите очки, чтоб ничего не видеть!» Стиснутые в одно плотное, многоглавое тело, люди двигались все ближе к Самгину. От них исходил густой, едкий запах соленой рыбы, детских пеленок. Они кричали. — Почему нас не пускают в город? Мы виноваты, что война? Нас грабят. Тут ничего нельзя купить. Мы бедные люди. Нам сказали, идите, и все будет. Нам гнали по шее. — Учите сеять разумное, доброе, и делайте войну! — кричал с лестницы молодой голос. И откуда-то из глубины дома, через головы людей, на лестнице изливалось тягучее скорбное пение, напоминая вой деревенских женщин над умершим. — Ну, знаете, это черт знает что, — пробормотал Клим Иванович, обращаясь к жандарму. — Сумасшедший дом! — угрюмо откликнулся жандарм и упрекнул. — Плохо у вас в Союзе организовано. — Но куда же исчез этот болван Локтев? он должен был встретить меня объяснить жандарм помолчав очень тихо сказал локтев отправлен в обсков по требованию тамошнего жандармского правления сквозь мятежный шум голосов озлобленные рыдающие крики женщин упрямо пробивался глухой но внятный бас уже седьмой человек умирает от ужаса глупости — говорил очень высокий старик с длинной остроконечной бородой. Она опускалась с темного костлявого лица, на котором сверкали круглые черные глаза, и вздрагивал острый нос. — Мы просим, разрешите нам, кто имеет немножко гроши ехать на Орел, на Украину. Здесь нас грабят, а мы уже разоренные. Рядом с ним явился старичок, накрытый красным одеялом поддерживая его одной рукой у ворота другую он поднимал вверх но рука бессильно падала на сморщенном мокром от отслез лице его жалобно мигали мутные точно закоптевшие глаза а веки были красные как будто обожжены самгин старался не смотреть на него но смотрел и ждал что старичок скажет что то необыкновенное но он прерывисто тихо и певуче бормотал еврейские слова а красные веки его мелко дрожали. Были и еще старики, старухи, с такими же обнаженными глазами. Маленькая женщина, натягивая черную сетку на растрепанные рыжие волосы одной рукой, другой размахивала пред лицом Самгина, кричала, «За что страдают дети? За что?» Старик ловил ее руку, отбрасывал в сторону и говорил, «Нужно, чтоб дети забыли такие дни, -а -а! Рявкнул он на женщину, и она, закрыв лицо, руками визгливо заплакала. Плакали многие. С лестницы тоже кричали, показывали кулаки. Скрипело дерево перил, оступались ноги. Удары каблуков и подошв по ступеням лестницы щелкали точно выстрелы. Самгину казалось, что глаза и лица детей особенно озлоблены. Никто из них не плакал, даже маленькие. Плакали только грудные. «Несчастный народ», — пробормотал Самгин. «Контрабандисты и шпионы». «Что же тут можно сделать?» — осведомился Самгин. Жандарм искоса посмотрел на него и ответил. «Отправлять на Орел, там разберут. Эти еще зажиточные, кушают каждый день, а вот в других дачах» крик и плач раздражали сомгиа запах становясь все тяжелее затруднял дыхание но всего мучительнее было ощущать как холод сжет ноги пальцы сжимались точно раскаленными клещами он сказал об этом жандарму тот посоветовал сойдите на двор там в пекарне русские плотники тепло живут а гостиницы нет гостиницы под раненых отведены Обширная булочная пекарня наполнена приятно кисловатой теплотой. Три квадратных окна, ослепленные снегом, немного пропускали света под низкий потолок, и в сероватом сумраке Самгину показалось, что пекарня тоже тесно набита людями. Но их было десятка два, пятеро играли в карты, сидя за большим рабочим столом. Человек семь окружали игроков, Две растрёпанных головы торчали на краю приземистой печи. Невидимый в углу тихонько тенорком напевал заунывную песню. Ему подыгрывала гармоника. На ларе для теста лежал, закинув руки под затылок, большой кудрявый человек, подсвистывая песня. В трубе печи шершаво вздыхал, гудел, посвистывал ветер. Картёжники выкрикивали. «А у меня хлюст с досадой!» «Фаля и две шлюхи!» «Бордаден десятками, черт!» «Тише!» — сказал старичок, сбрасывая с колен какую-то одежу, которую он чинил, и, воткнув иглу в желтую рубаху на груди, весело поздоровался. «Приятный день, Семен Гаврилович! Такой бы день на всю зиму, чтоб немцы перемерзли!» шути шути сердито заворчал жандарм и оглянувшись спросил переборку то сожгли переборочку мы на гробике пустили придется ответить вам за истребление чужого имущества ответим по этому очевидному вопросу ответить легко война разрешает всякое истребление краснобай вроде старосты у них угрюмо сказал жандарм «Я отправляюсь на вокзал», — добавил он, глядя на часы. я «Яжле нужда будет, пошлите за мной». Сидя на скамье, Самгин пытался снять ботики. Они как будто примерзли к ботинкам, а пальцы ног нестерпимо ломило. За его усилиями наблюдал, улыбаясь ласково, старичок в желтой рубахе. Сунув большие пальцы рук за пояс, кавказский ремень с серебряным набором Он стоял по-солдатски, пятки вместе, носки врозь. Весь гладенький, ласковый, с аккуратно подстриженной серой бородкой, остроносый, быстроглазый. Картежники перестали играть, тоже глядя на возню Самгина, только голосок певца до да гармоника согласно и скорбно ныли. «Не слезают?» — сочувственно спросил он. В этом вопросе Самгин услышал нечто издевательское. Да и вообще, старичок казался ему фальшивым, хитрым. Однако он принужден был пробормотать. Вы не могли бы помочь? алексей подь-ка сюда!» — позвал старик. Сларя бесшумно соскочил на пол кудрявый. Присел на корточки, дернул Клима Ивановича за ногу и, прихватив брюки, заставил его подпрыгнуть. «Потише, Алексей, эдак ты ногу оторвешь!» — сказал старичок все так же ласково, и еще более раздражая Самгина. Ботинки сняты, Самгин встал. «Благодарю вас». «На здоровье», — сказал Алексей трубным глазом. Был он ростом вершков на двенадцать выше двух оршин. Широкоплечий, с круглым румяным лицом, кудрявый, точно ангел средневековых картин. «Красавец какой!» — неодобрительно отметил Самгин, шагая по цементному полу. — Из союза будете, — осведомился старик. — Да. — Четвертый, — сказал старик, обращаясь к своим, и даже показал четыре пальца левой руки. — В замещение Михаила Локтева посланы. Для беженцев, — говорите? — Так вот мы эти самые очевидные беженцы, и даже того хуже. Он легко подскочил, сел верхом на угол стола и заговорил очень легко, складно. Хуже, потому что над евреями допущено изгаляться. Поляки вроде пленные, а мы, русские, казенные люди. Самгин шагал мимо его, ставил ногу на каблук. Хлопал подошвой по полу, согревая ноги, и ощущал, что холод растекается по всему телу. Старик рассказывал, работали они в Польше на Красный Крест, строили бараки. Подрядчик проворовался, бежал. Их подрядили продолжать работу подденно, полтора рубля в день. «Дешево на своих-то харчах! но нам предусмотрительно говорят, дескать, война, братья ваши, очевидно, сражаются. Так уже не жадничайте». «Ладно, где наша не пропадала?» Рядом с рассказчиком встал другой, выше его, глазастый, лысый, в толстой ватной куртке, и серых валенках по колено, с длинным костлявым лицом в рыжеватой, выцветшей бороде. Аккуратный старичок воодушевленно действовал цифрами. «Сорок три дня — тысяча двести двадцать пять рублей, а выдали нам на харчи за все время триста пять рублей, и командуют — поезжайте в Лебаву, там получите расчет и работу» а в либаве предусмотрительно взяли у нас денежный документ да со счетав беженцами отправили сюда нехорошо сделали с нами ваше благородие глухим басом сказал лысый старик скрестив руки положив широкие ладони на плечи свои тяжелый голос его вызвал разнообразное эхо кто то пробормотал обижают трудников как пленных жалости нет к народу А чей-то визгливый голосок возгласил «Народ, картошка!» «Эй, вы, там!» — рявкнул лысый, взмахнув правой рукой. «Помолчить, когда о говорят, и гармония не зудеть бы!» Но его не послушали. Среди плотников, сидевших за столом, быстро разгорался спор. Визгливый голос настойчиво твердил «Народ, картошка! Его все едят, и барин ест, и заяц ест!» «Заяц не ест, червь ест! Сказывай, грызет и заяц! Жук тоже! Народ всех боли сам себя жрет!» Покуда аккуратный старичок рассказывал о злоключениях Хартели, Клим Иванович Самгин успел сообразить, что ведь не ради этих людей он терпит холод и всякие неудобства. И не ради их он взял на себя обязанность помогать отечеству в его борьбе против сильного врага. В бойком рассказе старичка, в его явно фальшивой ласковости, он отметил ноты едкие. Частое повторение слов очевидно и предусмотрительно оценил как нечто наигранное, словно выхваченное из старинных народнических рассказов. Вот теперь эти люди начали какой-то дурацкий спор. Он напоминает диалоги очерков Глеба Успенского. Подозрительный старичишка. Ноги согрелись, сыроватая теплота пекарни позволила расстегнуть пальто. Самгин сел на скамью и строго спросил, «Что же вы делаете здесь? Почему не едете куда-нибудь работать?» Его вопросы тотчас оборвали спор. В тишине, внятно и насмешливо прозвучал только один негромкий голос. Догадался спросить. «Это я вам, ваше благородие, позволю объяснить», — заговорил аккуратный подпрыгнув на столе точно на коне. Привыкшие я день кушать, заботимся, чтоб было чего. Службы разобрали в трех хозяйствах, сарайчики разные, на дрова. Деревья некоторые порубили. Дела наши очевидные, беззаконные, как сказано жандармам. Однако тут детей много, и они от холода страдают. Даже и кончаются иные, так мы им гробики сколачиваем. Тем кормимся. Предусмотрительно третьего дня женщина, полька, не разродилась, померла. Сегодня утром старичок скончался. Так потихоньку и живем. Он говорил уже не скрывая издевательство А Самгин чувствовал, что его лицо краснеет от негодования и что негодование согревает его. Он закурил папиросу и слушал, ожидая, когда наиболее удобно будет сурово воздать рассказчику за его красноречие. А старичок, передохнув, продолжал: А пребываем здесь потому, что, ваше благородие, как будучи объявлены беженцами, не имеем возможности двигаться. Конечно, уехать можно бы, но для того надо бы получить заработанные нами деньги. Сюда нас доставили бесплатно, а дальше от Риги начинается тайная торговля. За посадку в вагоны на Орёл с нас требуют полсотни. «Деньги немалые, однако и пятак велик, ежели нет его». «Этого не может быть», — строго сказал Самгин. «Беженцев возят бесплатно». «Вот и предвестник ваш, Миша, так же думал. Он даже в спор вступил по этому разногласию. Так его жандармская полиция убрала. В погреб, что ли, посадила? А нам допрос. Бунтовал вас Михаил Локтев? Вот как предусмотрительно дело-то налажено». «Вероятно, он говорил вам какую-нибудь чепуху?» «Не заметили?» — откликнулся старичок. Но могучий красавец Алексей напомнил упрекающим тоном. Он говорил, что война — всенародная глупость, и что Германии тоже дураки. «Это Алёша приснилось тебе», — ласково сказал старичок. «Никто от него не слышал таких слов» это парень предусмотрительно сам выдумал обратился он к самгину спрятав глаза в морщинах улыбки а миша достоверно деловой мы стало быть жалобу красному кресту в тяполе заплатите нам деньги восемь сотен с излишком крест требует документы мы согласились а миша нет можно дать только копии замечательно казенные хитрости понимает Бойкий голосок его не заглушал сердитого баса лысого старика. «Ты бы, дурак, молчал! Не путался в разговор старших-то! Война не глупость! В пятом году она вон как народ расковыряла! И теперь, гляди, тоже будет! Война — дело страшное!» Клим Иванович Самгин решил, что пора прекратить все это. «Война — явление исторически неизбежное!» — докторально начал он, сняв очки и протирая стекла платком. Война свидетельствует о количественном и качественном росте народа. В основе войны лежит конкуренция. Каждый из вас хочет жить лучше, чем он живет. Так же и каждое государство, каждый народ. «Народ — картошка!» — пробормотал визгливый голосок. «Но бывает, что человек обманывается, ошибочно считая себя лучше, ценнее других», — продолжал Самгин — уверены, что этим людям немного надобно для того, чтобы они приняли истину, доступную их разуму. Немцы, к несчастью, принадлежат к людям, которые убеждены, что именно они лучшие люди мира. А мы, славяне, народ ничтожный и должны подчиняться им. Этот самообман сорок лет воспитывали в немцах их писатели, их царь, газеты. «Газеты мы читаем», — вставил аккуратный старичок. «Конечно, газеты пишут предусмотрительно». На сей раз старик говорил медленно, как будто устало или нехотя. И сквозь его слова Самгин поймал чьи-то другие. «Нет, этот очковый пожиже будет, Локтева». «Вы напрасно употребляете слова предусмотрительно и очевидно», с раздражением сказал Клим Иванович Самгин. «Значение их не совсем ясно вам». «Что же слова...» вздохнув возразил старик слово как его не скажи оно так и останется словом аеж ж ли мы ваше благородие отдела нашего откачнулись в сторону и время у вас до завтра много почему до завтра беспокойно осведомился самгин старик объяснил ему что поезд в ригу только один утром этим он как бы оглушил самгина уничтожил его желание поучать вызвал ряд существенно важных вопросов. «Где же я буду пить, есть, спать?» «Для спанья немного места надобно», — успокоительно сказал старик. «Чайком можем угостить вас, ежели не побрезгуете». «Алеша! Фома!» — крикнул он. «Нудька, ставьте самовары! пара Он стоял пред Самгиным, почти прижимая его к печке, и, возбуждая негодование, внушая подозрения, рассказывал. Странствуем, как цыганы, а имеем весь хозяйственный снаряд. Два самовара выработали у евреев, рухлядей мягкой тоже. Беженцы эти имущества не ценят, только бы жизнь спасти. Печь дышала в спину Клима Ивановича, окутывая его сухим и вкусным теплом. Тепло настраивало дремотно, умиротворяло, примиряя с необходимостью остаться среди этих людей возбуждало какие-то быстрые, скользкие мысли. Идти на вокзал по колено в снегу, под толчками ветра, не хотелось, а на вокзале можно бы ночевать у кого-нибудь из служащих. «Испытание различных неудобств входит в число обязанностей, взятых мною на себя», подумал он, внутренно усмехаясь. И ко всему этому Осип раздражал его любопытство — будил желание подорвать авторитет ласкового старичка. Что может внести в жизнь вот такой хитренький, полуграмотный человечешка? Он авторитет Артели. Он тоже своего рода объясняющий господин. Строит дома для других. Интересно, есть ли у него свой дом? Вообще, объясняющие господа существуют для других в качестве учителей жизни. Разумеется, это не всегда паразитизм, но всегда насилие ради какого-нибудь Христа, ради системы фраз».